«А как же те, кто раньше кучу раз ходил?» — послышался чей-то возмущенный вопль. В принципе, ожидаемое недовольство. «Тихо! Я, например, равно как и некоторые из здесь присутствующих, ходил во все рейды. Если кто-то не смог или не захотел пойти в этот, ему просто не повезло. Рандом. Точка. Народ некоторое время активно негодовал, затем смирился. «Правильно. Пока мы в очередной раз лезли в давно осточертевшее подземелье, Кто-то собирал корешки и охотился в ближайших лесах, хотя мог бы пойти с нами. Сами виноваты. Кстати, вагоны, исправно таскавшиеся за нами и каждый раз умиравшие в зале лича, откровенно ликовали. Опыта ему пало гораздо меньше, чем мне, но все равно хватило на несколько уровней. А сейчас появился еще и реальный шанс утащить что-то ценное. «Народ, спокойно! Сейчас решим по поводу добычи и пойдем дальше!» Там может быть еще и не такое. Декс подошел к куче предметов и жестом пригласил меня к себе. Значей сейчас оффлайн, так что я за него. Смотри, выбирай первым, любая вещь на твой выбор. Потом я заберу для клана, а потом уже на общих основаниях. Вещей на земле валялось шестнадцать. Какие-то мечи, доспехи. На них я даже не смотрел, скованный ограничением своего класса. Из потенциально подходящих было три предмета. амулет с переливающимся дымчатым кристаллом, кольцо и потрепанная книга зловещего вида. Все не идентифицированное. Эээ, а распознать? Декс виновато ругнулся, достал свитки и принялся опознавать лут. До сих пор качаю идентификацию, признался он. Я, да еще казначей над этим работаем. Наступит момент, когда на свитки тратиться вообще не придется. Амулет Великого Лича. Качество легендарный. Сопротивление магии смерти плюс 300%. Требуемый уровень 100. Кольцо. Качество редкое. Сила плюс 50. Выносливость плюс 50. Требуемый уровень 50. Язык мертвых. Учебник. Вот и выбирай называется. Если вспоминать то, что говорил мне старичок в катале, то брать нужно амулет, защищая себя от одной из школ магии. Если думать категориями здесь и сейчас, то кольцо, неплохо поднимающее боевые статы. Если же задуматься о вечном, то стоит подучить еще один язык. А, черт с ним. Учебник возьму, пожалуй. Декс, понимающий и довольно радостно хмыкнул. Тут же зарезервировал амулет для клана и принялся раздавать остальных слонов согласно рейтингу. Торговля разгорелась не нешуточно и происходила по следующим правилам. Для начала система подсчитывала полезность игрока в прошедшем рейде и выдавала ему энное количество очков. Затем игроки, распоряжаясь этими очками, устраивали свободный аукцион на каждую объявленную вещь. Участников было около 40, реально набравших очки около 30, а вещей осталось всего 14, так что борьба за лоты получилась горячая. Особенно на фоне того, что уже почти неделю никто из нас нормального лута в глаза не видел. Наконец, все вещи разошлись по новым владельцам, оставшиеся очки рейда были записаны Дексом на личный счет игроков, в будущем пригодятся. Кстати, я пролетел по всем этим пунктам, поскольку оказалось, что первоочередной выбор съедает сразу все очки, доставшиеся счастливчику. Но подарок прилетел откуда не ждали. Когда все было роздано народу, Рейд-лидер вдруг удивленно хмыкнул и, отодвинув очередной кусок камня, попытался что-то поднять с земли. Не получилось. Тень, иди сюда, это похоже твое. На земле перед ним лежала небольшая, сантиметров двадцати в высоту, обсидиановая статуэтка, точная копия окаменевшего лича. Великий лич потерянной крепости, уровень 262, коллекционная статуэтка из набора «Поверженные титаны» игрока «Смертная тень». Прогресс умения, гибель богов, плюс один процент. Похоже, тебя нужно конкретно на боссах прокачивать. Заметил тоже прочитавший описание Декс. Судя по всему, выйдет из тебя имба оружия уничтожения. Да, только для этого еще девяносто девять боссов завалить придется. И хоть как-то поднять живучесть, а то дохнуть очень сильно надоедает. После того, как народ отхвастался друг перед другом обновками, встал вопрос... идти ли дальше в подземелье, а если идти, то когда. Для штурма прямо сейчас в наличии было маловато игроков. Ждать же остальных люди побаивались. Лич мог возродиться, устроить нам еще несколько дней бестолковой беготни. Я вспомнил личинку и сообщил, что возродившись, он какое-то время будет маленьким и жалким. Так что опасности особой нет и можно отложить прохождение до тех пор, пока не наберется достаточно игроков. но победили все равно сторонники немедленного похода. Увы, третий уровень подземелья оказался для нас откровенно неподъемным. Личи вперемешку с призраками и тонкой прослойкой шустрых скелетов вынесли нас буквально сразу возле входа. Один из убитых легионеров, возродившись, ругался с самыми последними словами. У него при смерти выпал только что полученный от босса меч. Вылазку за мечом организовали, попутно перебив слабеньких скелетов и возродившегося лича первого уровня. Меч вернули, потеряли двоих игроков и поскорее удрали обратно на второй уровень, решив, что ниже делать нам пока совершенно нечего. Убивать маленького босса было скучно, неинтересно, да и невыгодно по времени. Так что весь Рейд единогласно высказался за то, чтобы сразу же продолжить прерванный поход. Тем более, что погода радовала ласковым солнышком и почти теплым воздухом. Ближайшие пару дней прошли в спокойном ритме. Народ усиленно рыскал по пути следования колонны, но не встречал ничего интересного. Только обычную лесную живность, правда все более сильную. Подозреваю, что за горами встретить кролика двухсотого уровня, способного одним ударом отправить тебя на перерождение, будет совсем несложно. а под вечер второго дня на стоянку Рейда прибежал один из наших гномов-ремесленников, что-то радостно вопя и подпрыгивая от разбиравших его чувств. После того, как коротышку угомонили и добились внятного рассказа, оказалось, что он, шляясь по округе в поисках редких ингредиентов для своей деятельности, наткнулся на рощу каких-то серебристых тополей. При этом известии пришли в возбуждение уже все оставшиеся мастера – хором умоляя нас остановиться и добыть ценный ресурс. Буквально через минуту, разобравшись в чем суть, к ним присоединились лучники во главе с жалким нубом. Оказалось, что в мире, где количество магических материалов явно переходило все границы разумного, древесина этих самых тополей находилась практически на самой вершине пищевой цепочки, являясь одним из самых востребованных ингредиентов для производства топовых луков. Ну и, соответственно, всего остального, для чего может пригодиться дерево. В общем, к найденному месту пошли все, кто был в наличии. Увы, но самой рощи, как таковой, не существовало. Среди леса виднелось лишь пять тонких, словно бы покрытых инием серебристых стволов. Но, наверное, это тоже много. Пока ремесленники готовились к священнодействию, остальные игроки образовали вокруг жиденький круг защиты, а я и еще пара разведчиков организовали внешние наблюдения, вызывая первый огонь на себя, ибо, судя по словам нашедшего тополя игрока, природа очень не любит, когда их рубит. Впрочем, рубят это очень мягко сказано. Клод фон Ваад, как звали того самого гнома, который обнаружил деревья, прочитал нам целую лекцию. Оказывается, чтобы получить правильные высококачественные заготовки, Нужно потратить около получаса на каждое дерево, а если просто спилить, то тебе достанется бревно лишь чуть более прочное и легкое, чем обычный тополь. Священнодействие с разрисовыванием стволов деревьев рунами началось, и мгновенно испортилась погода. Солнышко оперативно ушло за сгустившиеся облака, подул неприятный ветерок. Где-то вдалеке послышался тоскливый волчий вой. Мне даже стало как-то не по себе. Видать, в ад действительно наткнулся на что-то очень редкое и ценное. К тому времени, как ребята разрисовали рунами все пять тополей, тучи сгустились до предела, погрузив все вокруг в сумерки. А затем с небес хлынул ледяной ливень. И практически тут же раздался вопль одного из разведчиков. «Внимание, движение! Вижу!» Что там он увидел, не было слышно за свистом поднявшегося ветра. Природа разгулялась не на шутку. Но неясные движения я заметил и сам. Какие-то тени, скрывающиеся среди листьев, сумрака и потоков дождя, быстро окружали меня, стараясь отсечь от своих. Нафиг, нафиг! Я как мог быстро вскарабкался на мокрое и скользкое дерево и, посмотрев на почти черное небо, произнес «Свет!». Над головой начали стремительно разворачиваться призрачные ленты, освещавшие местность неверным холодным сиянием. Впечатление, как в лунную ночь на кладбище, честное слово, аж мурашки по коже. Снизу раздалось тихое рычание, но когда я посмотрел на звук, там уже никого не было. Пожалуй, стоит вернуться к своим. Тут на ветке от меня толка вообще нет. То, что на месте проведения ритуала от моего персонажа тоже будет не очень много пользы, я решил не учитывать. Сидеть одному посреди зловещего леса не хотелось потихоньку Перепрыгивая с дерева на дерево, я добрался к остальным. Воины стояли сумрачные, держа оружие наготове. Ремесленники возились около своих тополей, среди деревьев скользили неясные тени, а сверху на все это дело лился ледяной ливень, подсвеченный мертвым светом моего сияния. Шикарная картина. На меня, слезшего с дерева, не обратили особого внимания, лишь сказали держаться возле вата и по возможности его защищать. А затем ребята у тополей, никого не предупредив, разом ударили топорами по стволам. В следующий момент произошли несколько предусмотренных планом вещей. Для начала с сумрачных небес прямо в серебристые деревья ударили молнии. Ударили так, что кора, ветки и щепки полетели во все стороны с отличным поражающим эффектом, как от гранаты. Самим дровосекам ничего не сделалось, видать хорошо подготовились. Я же проигнорировал первый удар здоровенной веткой, увернулся от четверти следующих попаданий и чуть не сдох после остальных, нанесенных щепками и корой. Кольцо защитников буквально разметало по сторонам. Никого не убило, но это имело лишь временный характер. Прятавшиеся в лесу тени выскользнули на оперативный простор и бросились к валяющимся игрокам, попутно принимая вид каких-то приземистых, длинных и очень зубастых волков. Навстречу им ударили редкие стрелы, мелькнула вспышка магии, но все мгновенно перешло в рукопашную схватку. На мою долю тоже достался такой волчара, и я с удивлением и некоторым ужасом понял, что ничего не могу ему сделать. Призрак высшего порядка, с непросматривающимся именем, способный только убивать, и уж точно не собиравшийся становиться жертвой какого-то там до вампира, от первого удара мне удалось увернуться, Но затем мир померк, а я возродился на месте нашей стоянки. Здесь тоже было темно и шел дождь, но разница в ощущениях была кардинальной. Чуть поколебавшись, я все же помчался обратно к полю боя. Благо до него было не так уж далеко, рядом несся еще кто-то из возродившихся. Примерно на полпути дождь внезапно закончился, тучи начали рассеиваться, а ветер превратился в легкий ветерок. Мы с бегущим игроком остановились и переглянулись. Интересно, получилось? Черт его знает, скорее перебили всех. Эти твари неуязвимы совсем. Фак. К мы подбирались максимально осторожно, но выяснилось, что там уже все в порядке. На мокрой поляне лежали три груды черной трухи и две чрезвычайно длинные жерди из белоснежного дерева, а вокруг ходил довольный гном, о чем-то рассказывая нескольким выжившим товарищам. Оказалось, что все получилось как нельзя лучше, и две жерди из пяти тополей – это очень приличный результат, равный как и гибель кучи народа при их добыче. Подошел наш казначей, тоже гном, носивший гордое имя Перселий Третий. оценивающий посмотрел на жерди, что-то прикинул, пошевелил губами, а затем важный изрек. Делим так. Половина одной жерди идет в клановую казну. Оставшаяся половина делится поровну между игроками, участвовавшими в походе за древесиной. Вторая жердь используется на усмотрение ремесленников, которые ее добывали. «Ваат разделишь?» Гном, явно не рассчитывавший, что им достанется аж половина от добытого, истово закивал и бросился к одной из жердей. Все же прокачанное мастерство плотника или лесоруба – это тоже искусство. Повинуясь легкому взмаху топора, Жерть развалилась на две идеальные половинки. Перселей кивнув, сгробастал одну и куда-то уволок. Видать, просто так в инвентарь она к нему не помещалась. «Так, люди, сколько вас здесь?» Вад обвел окружающих вопросительным взором. Оказалось, что двадцать восемь. «Значит, на двадцать восемь частей делить», — пробормотал гном, примериваясь к стволу. «Стой, стой!» — завопил кто-то из лучников. «Что такое?» «Покажи, какой длины обрубки получится». «А, да, не сообразил», — хлопнул себя полбуват потом показал. Получалось, что на каждого выходило по чурбаку длиной сантиметров тридцать и примерно такому же в диаметре. «Так как делить?» Лучников оказалось девять человек, и они тут же вступили в оживленную дискуссию. Оказывается, в качестве заготовки для лука, если считать по длине, Годился отрезок ствола где-то в полтора метра. Но из такого отрезка, для которого пришлось бы объединить куски пяти человек, получалось только четыре заготовки. Один явно оставался в пролете. Вдобавок, у оставшихся четырех лучников тогда получался бы смех, а не луки, потому что для полного размера им не хватало длины. Ваад терпеливо ждал. После споров, торгов, всяческого обмена и небольшой ругани компромисс был найден. Две четверки лучников просто докупили себе по аукционным ценам недостающие куски у тех, кому они были совсем не нужны, а оставшийся неудел девятый лучник психанул и выставил на кон чертовски хорошие легендарные сапоги, доставшиеся ему от леча. Поставив условием, что меняет их на четыре отрезка древесины. После новой волны ругани, уже из-за сапог, их все же выкупил один из наших магов. Лучник в результате теперь ходил без обуви, но хвастался перед приунывшими коллегами тем, что теперь у него будет не только шикарный лук, но и не менее шикарные стрелы. Коллеги откровенно завидовали. В остальном же распил прошел вполне себе удачно. Я получил на руки достаточно увесистый кусок древесины. голова вторая. Еще через день мы уперлись в горы. В прямом смысле уперлись. Прямо перед нами встала практически вертикальная стена, уходящая куда-то в небо. Разведка, отправленная для изучения местности, вернулась ближе к вечеру и доложила, что неприступная преграда продолжается в обе стороны, насколько хватает глаз, лишь изредка немного снижаясь и радуя взор дивными водопадами. И перспективное место для того, чтобы ее преодолеть, только одно – полузасыпанный вход в какую-то шахту. «Ну, или можно попробовать просто так на стену залезть», – пожал плечами щуплый эльф восьмидесятого уровня, непонятно каким чудом пробравшийся в наш рейд. Все дружно запрокинули головы, рассматривая скалу. «Нет, пожалуй, лучше все же шахты». Добираться до них пришлось недолго, всего через полчаса мы уже стояли перед темным входом. Выглядел он мрачным, чертовски старым и вообще заброшенным. Пожалуй, туда нужно идти всей группой сразу, после недолгой паузы озвучил общую мысль Декс. Ждем остальных и выступаем завтра утром. Впрочем, желающие могут отправиться на разведку, это не повредит. На разведку я вместе с народом не пошел, предпочтя выйти ненадолго из игры и немного размяться, сходить в магазин, пробежать пару кругов вокруг соседских гаражей. Неожиданно захотелось просто подышать свежим московским воздухом. и поесть чего-то нормального. До магазина я дошел, даже пиццу заказал на дом, а вот бегать стало откровенно лень, пришлось вернуться домой. В подъезде меня встретил неодобрительный взгляд старушки-соседки, и по приходу в квартиру я критически рассмотрел себя в зеркале. Ну да, похудел, щетина недельная. Блеск глаз несколько лихорадочный, слегка наркоманский, можно сказать. Но в целом ничего страшного, на мой взгляд. Пока ждал заказанную пиццу, почитал заброшенный в последнее время форум. Там отписался уже основательно позабытый всеми островитянин. Накатал огромную статью, перемежающуюся скриншотами легендарного питомца, какого-то здоровенного серого крокодила. Крокодил выглядел сытым, довольным жизнью, отзывался на кличку Дейнозух и с удовольствием катал хозяина вокруг острова, попутно гоняя мелких сородичей. Народ на форуме массово завидовал. Пара игроков даже высказались в том духе, что, мол, игра несправедлива, им-то довелось родиться в городе, вдали от кладки, где было яйцо с легендарным питомцем. Воистину, люди – странные создания, а игроки так вообще. Каких-то особых технических новшеств в игру введено не было. Появилась лишь интересная информация про второе перерождение, которое обещали на 250 уровне. Легионерам предоставлялся шанс на некое повышение. первые сотня, достигшая заветного уровня, получала статус легионеров золотой когорты. Остальные игроки участвовали в другом, более глобальном рейтинге. И там заветную отметку в виде золотого ника получала все та же тысячи человек, что и в случае с легионом. Я сначала немного не понял систему, но быстро разобрался. Собственно, организовывалась рейтинговая цепочка с промежуточными финалами на сотом, двухсотом, пятидесятом и каком-то там еще уровне. Сумел войти в легион на сотом? Молодец! Старайся попасть в первую сотню легионеров на двухсот пятидесятом. Не сумеешь? Всегда остается шанс заскочить в тысячу общего рейтинга и получить плюшки хотя бы там. Думаю, следующее перерождение будет на пятисотом уровне. Там, скорее всего, определятся легионеры, составляющие первый десяток в своей тысяче, а среди золотых ников разойдутся бонусы за первую сотню. Короче говоря, самых упорных игроков первой волны немного вывели за скобки, а для всех остальных повесили новую морковку. Что же касается остальных событий, то в мире царили разброд и шатание. На исследованном клочке карты шли несколько вялых войн. игроки убивали изученных вдоль и поперек монстров, а попутно пытались расширить политическое влияние своих кланов на государство Неписей. Те смотрели на эти потуги с иронией, в свою очередь используя доверчивых игроков для достижения своих собственных целей. Кто в результате оставался в большом выигрыше, непонятно. Количество экспедиций, уходящих в неизведанные земли, стремительно росло. Кто-то просто шел в рейды за сокровищами, кто-то, как мы, собирался основать город. На север от Каталии параллельно с нами двигались еще две группы игроков. Одни декларировали стройку века, вторые просто топали на поиски приключений. В принципе, основав несколько поселений на севере, с течением времени вполне можно было создать свое государство, нечто вроде союза городов под управлением игроков, но это уже позднее. Родной Авельон бурлил в пламени нескончаемой войны. Туда пребывало все больше игроков, монстры отодвигались от стен, звучали пафосные лозунги, хваставшихся своим могуществом кланов. А потом появлялась снежная леди и морозила в ультимативном порядке все и вся. После чего монстры снова гуляли по улицам, трепали неписи по подворотням, наводили ужас на только появившихся в игре новичков, после чего неохотно умирали под натиском воскресших, высокоуровневых игроков. это Этакий нескончаемый повторяющийся экшен. Удалось набрести на бодро пополняющиеся постами тему одного из кланов, основавших таки несколько дней назад поселение где-то на побережье моря, далеко на западе. Хвастливость первых сообщений постепенно сходила на нет, уступая место безысходности. Клан был не особо крупный. Монстры слетались на городок, как пчелы на мед, вдобавок откуда-то появились отряды хитрых и коварных гоблинов, представляющих уже заметно большую опасность, нежели простые волки и медведи. Развязка, похоже, близилась, город, клану явно было не удержать. Как бы и нас здесь не постигла подобная участь. Дальше новости я изучал уже одним глазком, попутно расправляясь с пиццей. А затем, не досмотрев глобальный рейтинг питомцев, бросил это занятие и снова нырнул в капсулу. Кстати, пора бы уже и новым петом обзавестись. Летающий неподалеку призрак – это, конечно, хорошо, но слишком уж бездушно. На поляне перед шахтой никого не было. Все разбрелись. Кто-то в поисках приключений скрылся в шахте, кто-то, надеясь обнаружить неизвестные ценности, отправился в лес. Сверившись с часами – Я решил подождать до официального наступления ночи и разлегся на травке, читая недавно полученный самоучитель. Дело продвигалось до ужаса медленно, требуя сосредоточенности и внимательности. Иначе прогресс не засчитывался, а читать приходилось заново. Хорошо, хоть игра сжалилась и не заставляла учить грамматику вместе со всякими подержами. Самоучитель представлял из себя небольшие истории, симметрично расположенные на разворотах книги, с одной стороны на языке мертвых, с другой на общем. Прочитал на общем, будь добр повторить с переводом, да по возможности точно, да еще и правильно ассоциировать каждое слово. Впрочем, прогресс за несколько дней уже достиг 23%, и я надеялся, что через недельку язык все же выучу. Наступившая ночь застала меня на чтении рассказа про костяного дракона. Поскольку чтиво оказалось неожиданно интересным, я его все же закончил и лишь потом с наслаждением забросил книгу в инвентарь. «Привет, шахта!» Пробравшись сквозь полузасыпанный вход, я остановился и вызвал карту. Саппартийцы, отправившиеся сюда заметно раньше меня, постарались на славу. Все окрестности были разведаны до мелочей, а ближайшие неисследованные коридоры начинались где-то очень далеко. Хмыкнув, я оставил карту висеть в полупрозрачном состоянии у себя перед носом и бодрым шагом отправился в сторону приглянувшейся мне штольни. Примерная оценка расстояния говорила, что топать мне по темным коридорам около двух километров. Тот еще холмик. Идти довольно было скучно. Кое-где на полу валялись кучки низкоуровневого хлама, явно выпавшего из особенно неудачливых мобов, попавшихся под горячую руку исследователям. В одной небольшой пещерке обнаружилось сразу трое наших, два гнома и темный эльф сосредоточенно лупили кирками по какому-то булыжнику, иногда ругаясь на неподатливый камень. Еще дальше я нечаянно натолкнулся на сладкую парочку, страстно предающуюся плотским утехам. Да, у нас в рейде было целых три девушки, причем все с парнями, неизвестно, правда, реальными или же обретенными уже в виртуальности. Не удержался, неслышной тенью подошел практически вплотную и сделал парочку скриншотов. В душе пробудился и предвкушающе заворочился толстый зеленый тролль. Впрочем, останавливаться надолго я не стал, отправившись дальше. Немного заинтриговал обширный грот. потолок которого был усеян сверкающими и переливающимися камнями. Словно откликнувшись на их сияние, с моей одежды на пол внезапно полетели водопады искрящейся пыли, бесследно тающей на земле. Насколько я понимаю, именно так выглядели обещанной системой классовые эффекты. Красиво, эффектно и абсолютно бессмысленно. Зато очень даже демаскирующе. В пещере никого из рейда не наблюдалось. Так что я тоже не стал задерживаться, хоть и попытался напоследок отколупать один из сверкающих кристаллов. Не получилось. Камень растаял в воздухе при прикосновении. Ближе к границе неисследованных коридоров наконец-то обнаружилась разумная жизнь. Трое игроков-ремесленников, рассевшись под одиноким факелом, воткнутым в стену, поглощали какую-то снеть и болтали за жизнь. «Я вот никак не привыкну. В игре что-то есть». Смысл? Только время терять. Но многим явно нравится. В принципе, неплохо зашли. Чувствую, если перейти на нижний ярус, можно будет много чего хорошего найти. Ага, прищучат тебя там, пока искать будешь. Вон, ребята сунулись, так через полчаса вернулись. Ну так не все же сразу. Понятно же, что просто так никто нам богатств не даст. А вообще, поход этот осточертел уже. Хрен бы я подписался на него, если бы знал. Да пофиг. Подумаешь, неделя игры. Зато если в удачном месте город организуем, чтобы рядом шахты всякие были, лес, озера... Ага, а в каждом озере залежи мифрила. Компания дружно рассмеялась. Зря, между прочим. Я вот, например, знаю озерцо с мифрилом. Внимание, вас освещает истинный огонь. Вы не можете оставаться невидимым. Это еще что такое? Это их факел, что ли, такой крутой? Пока я дивился, один из сидящих заметил меня и, на удивление, ни капли не испугавшись, махнул рукой. — О, еще один наш. — Подходи к столу, братан. В ходе последующей ленивой беседы и поглощения, на удивление, вкусного жареного мяса, я услышал, что дальше, в неизведанной части пещеры, штольня разделяется. Проходы уходят почти вертикально вниз и вверх. Те, кто с нами был из вас, легионщиков, все вниз отправились. Неудивительно. Игроки отлично знают старое правило, гласящее, что самый ценный лут залегает глубже всего. А вверх пошел кто-нибудь? не Они там сейчас туда-сюда бегают. Подлечится? Вниз. Там им накостыляют от души. Они снова на наш уровень сбегают. Снова подлечится? Снова вниз. А вверх уже мы сейчас пойдем. Там, по идее, ничего страшного быть не должно, так что побудем исследователями. А ты куда? Тоже вниз. Или с нами? Воевать мне не хотелось. Тем более, что там, ярусом ниже, явно не тараканы первого уровня шастали, а кто-то очень серьезный. Да нет. Если не возражаете, с вами прогуляюсь. Вниз, похоже, большим рейдом идти надо, иначе отделают так, что мама не горюй. К тому же у меня класс сложный. Мигом в котлету превратят. И то добро. Еще миска? Давай. А что у вас за факел такой хитрый? В смысле? Гиви Дубащит, гном, которому принадлежал светильник, непонимающе поднял брови. Обычный факел. Со стенки содрал в каком-то подвале. О! Ну тогда я побуду доброй феей и сообщу тебе радостную новость. Этот твой обычный факел... Не дает использовать невидимость. Система пишет, что, мол, вокруг светит истинный свет. Гиви, похоже, удивился больше своих товарищей. А меня заставили походить в стелсе под лучами всех четырех имевшихся в наличии факелов. Увы, но волшебным оказался только один, который, счастливчик Гиви, тут же заныкал куда-то в инвентарь. — Будешь продавать мои книги? — проводил я взглядом исчезающую диковинку. не «Такая корова самому нужна», – осклабился дубощит. Путь наверх оказался тяжелым и скучным. Практически круглый коридор, плавно изгибаясь, образовывал гигантскую спираль, уводившую нас все выше и выше. Сначала мы перешучивались, затем примолкли, сосредоточенно переставляя ноги. Усталость – такая хитрая штука, которая никак в характеристиках не прописывается, но действует на всех. Чем больше выносливости – тем дольше персонаж от нее защищен. Вот только остановиться и отдохнуть рано или поздно все равно придется.